Глава тридцать первая. «А-а-а, миссис Коуэлл», — растерянно произнесла мисс Хоуп и попятилась опасливо, поглядывая на нож в моей руке. «Я пришла сообщить. Ткань, что вы просили, поступила в магазин, и мне нужны размеры». «Добрый день, мисс Хоуп, мистер Ригби, Глэн», — как можно ласковее улыбнулась, пряча за спину нож и как можно беспечней, махнув рукой, проговорила. Не обращайте внимания, это я с ветками боролась. Слишком раскидисто торчат возле окна. Ох, моя мама как-то топором пыталась отрубить, но ветка всё время выскальзывала из её руки, рассмеялась хозяйка магазинчика, с облегчением выдыхая. Мистер Ригби, добрый день. Вы пришли за дневником? Поприветствовала молчаливого старика, который время от времени бросал задумчивые взгляды на кирпичную стену. И не дожидаясь ответа антиквара, тут же обратилась к мальчику. "Глен, вот список. Здесь монеты. Успеешь к вечеру всё привести?" "Да, миссис Коул", отрепортировал доставщик, беглым взглядом пробежавшись по строчкам. "Мигом всё принесу. Спасибо", поблагодарила, кивком отпуская парнишку. "Хороший малый", рассеянно пробормотал старик, провожая взглядом убегающего ребёнка и посмотрев на замершую мисс Хоуп. проговорил. Обсудите с мисс Хоуп, я подожду. Хм, хорошо. Наталья позвала девушку, которая вместе с Алинкой продолжала прятаться за стеной и произнесла: В нашей комнате на столе лежит листок с нужными размерами. Принеси, пожалуйста. Или будет удобнее, мисс Хоуп, если мы передадим вам бумагу с Гленом? Вы, наверное, спешите вернуться в свой магазин. Нет, не стоит беспокоиться, я подожду. улыбнулась мисс Хоуп, явно желая послушать нашу с антикваром беседу. Конечно, натянуто улыбнулась в ответ и проговорила: "Сейчас принесут". "Надоле?" "Ага", отозвалась Наташа. Выглянув на мгновение из-за стены, приветствуя помахала свободной рукой, спрятав за спину ту, в которой держала сковородку, и произнесла: "Добрый день, мисс Хоуп. Мистер Ригби, мы с вами ещё не знакомы". Мисс Наталья. Рад. Я уже наслышана о вашем появлении и вашей красоте. Галантно склонил голову антиквар, внимательным взором окинув сестру. Надеюсь, вы заглянете к старику и поведаете свою историю, да и миссис Катерина обещала зайти. Постараюсь, мистер Ригби, проговорила девушка, коротко мне кивнув и поспешила к дому. Простите, я не могу вас пригласить в поместье. Смущённо улыбнулась, ощущая себя довольно глупо, и предложила: "Может, освежающего компота?" "Нет, благодарю", отказалась мисс Хоуп. Кажется, женщина не собиралась покидать своего места и решила надолго обосноваться у нашего поместья. "Спасибо, миссис Коуэл. Не стоит беспокоиться", улыбнулся старик, прищурив глаза, всматриваясь в открытые Насти ж двери. "Как вы устроились?" "Хорошо." Домик, конечно, требует ремонта, сад зарос. Подумываем заняться огородом. Ответила лишь, чтобы поддержать беседу, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. Торчать вот так у ворот меня немного беспокоило, но и не узнать, о чём хочет побеседовать мистер Ригби, я не могла. Вдруг он вспомнил что-то важное об этих коулах. Я говорил вам, миссис Катерина, что в Коломаре у меня живёт друг, неожиданно произнёс антиквар. почему-то виновато улыбнувшись. Нет, мистер Ригби, надеюсь, с ним всё в порядке? Спасибо, с ним всё хорошо. Мы редко Вот, невольно прервала Наташа Антиквара, степенно выплыв на улицу. Но по алым щекам и прерывистому дыханию было заметно, что девушка бежала. Спасибо, Наталья, благодарно улыбнулась, передала листок мисс Хоуп и проговорила: «Через неделю будет готова, верно я вас поняла?» «Да, миссис Катарина», — печально вздохнула хозяйка магазинчика, с сожалением взглянув на мистера Ригби, попрощалась. «До свидания, мисс Натали, миссис Катарина, мистер Ригби». «До свидания, мисс Хоуп», — одновременно проговорили мы, быстро переглянувшись, с трудом сдержали улыбки и больше ни слова не произнесли, пока мисс Хоуп не скрылась за поворотом. Начал мистер Ригби, покосившись на замершую рядом со мной Натале, глубоко вздохнул, словно собираясь с духом, и продолжил. Сын моего друга, он увлекается тайнами, и однажды я вскользь поведал ему о вашем поместье. Далер несколько раз приезжал в Терсин, но как и все, не смог пройти через преграду. Простите, миссис Катерина, я обещала, что если в поместье появится Коулы, сразу ему сообщу. Он прибыл в город и Миссис Катерина, он дознаватель его величества. Хм. И вы пришли предупредить меня о том, что меня скоро вызовет к себе дознаватель? насмешливо спросила, не ожидая такого от старика, и с горечью в голосе добавила. За мной придут констебли? Миссис Катерина, он всего лишь хочет поговорить. Протатори Лантиквар, стиснув в руках свою шляпу сминая поля, он видел изменения, эту стену Как, миссис Коул? Не знаю, ровным голосом ответила, пристально взглянув на старика, и изрекла: Скажите вашему другу, или кто он там вам, что я готова поговорить с ним, но боюсь, дознаватель будет разочарован, а поместьям мне рассказать нечего. Простите, миссис Катерина, невнятно пробормотал мистер Ригби, понуро опустив голову. Прощайте, мистер Ригби. Глухим голосом ответила, резко развернулась, всего в два шага оказавшись на безопасной территории. Наташа, проскользнув следом за мной, шумом захлопнула дверь и ещё и заперла на засов неизвестно откуда взявшийся, и взволнованно спросила: "Что будем делать? Где Алина?" Не ответила девушке, пока сама с трудом представляя, что мы будем делать. Домой ушла, там багитарелку опрокинул. Проговорила Наташка, обхватив мои плечи, и добавила. «Мы что-нибудь обязательно придумаем. Может, уедем отсюда, в другой город или страну? Там о нас никто не будет знать. Затеряемся среди местных. Мы всё равно будем отличаться. Но я всё чаще об этом задумываюсь». Благодарно улыбнулась девушке и чуть помедлив продолжила. «Но мне всё равно придётся поговорить с дознавателем. Боюсь, нас уже из Терреса не выпустят». Людей, готовых нам помочь сбежать, здесь нет. Но сама я к нему не пойду, пусть официально приглашает. А может, найдём эти часы и попробуем их починить, установим стрелки в наше время и вернёмся? И об этом я подумала. Фентон говорил, что это может быть опасно для нас. Ты ему доверяешь? Нет, но давай для начала найдём часы. Возможно, выбора нам не оставит. И нам всё же придётся покинуть это поместье таким странным образом. Ой, опять свистят, пробормотала Наташа, резко остановившись. Возвращаемся к воротам. Мама меня учила на свист не оборачиваться. Усмехнулась, подхватив девушку за руку, и повела к дому. Это не Глен. Он свистит по-другому. А с незнакомым свистуном я сегодня общаться не готова. Сделаем вид, что не слышали. А если это тот дознаватель, Тем более, пусть ждёт, хмыкнула, бросив взгляд на нож, который я всё ещё сжимала в руках, и проговорила: Пошли лучше проверим наш огород. Фентон сказал, что времена сменяются здесь в течение 2 месяцев, а значит, редиска должна уже вырасти. О, удивлённо проговорила Наташка, чуть запнувшись, снова услышав протяжный свист и пробормотала: Вот ведь как заливается. Придётся открыть дверь, чтобы увидеть свистуна. Ты хочешь поговорить с соловьём? Э, нет, уверенно промолвила девушка. Пошли лучше посмотрим редиску, может и морковь тоже подросла. А ещё я хочу жареных грибов. Сходим. Алинку зови и пойдём прогуляемся. Не договорила, бросив сердитый взгляд на ворота и буркнула: Да кому там не имётся? Неужели и правда дознаватель? Фентон, можешь сказать, кто там? позвала призрака Наташа взглядом исча вредного старика. Молчит и дом не скажет. Парень наглый. Уже дважды пытался забраться на стену. Не хочешь с ним говорить, пусть дальше прыгает, буркнул дед, выплывая из окна. Катерина, твоя дочь мухлюет. Что? Какой парень? Как мухлюет? Вы что в карты играете? В крестики-нолики. Уже седьмой раз выиграла. А я учёный, Я не могу проигрывать девчонки. Возмущённо заворчал Фентон, вплывая назад в окно и прокричал: "Алина, ещё раз, но я теперь буду внимательно следить за тобой. Тебе дом помогает. Он точно стирает мои нолики. Дурдом какой-то". Тяжело вздохнула и, посмотрев на Наташку, проговорила: "Бери сковородку. Пошли проверим, кто там такой настырный".